твердокаменным идеалистом в те дни. Если вы идеалист, то неважно, что вы делаете и что творится вокруг вас, ибо все это нереально. Шаги, заглушенные пылью, все приближались и приближались. Потом проволока на ограде скрипнула и подалась потому что кто-то прислонился к ней и тоже стал любоваться закатом. Минуты две мистер Икс и я Любовались закатом в полной тишине, если бы не его дыхание, я бы не знал, что он рядом. Потом прослышалось какое-то движение, и проволока ослабла, мистер Икс перестал на нее операцию. Потом чья-то рука похлопала меня по левому бедру и чей-то голос сказал, «Дай мне глотнуть». Это был голос хозяина. «Возьми», — ответил я, — «ты знаешь, где она живет». Он задрал полу моего пиджака и вытащил бутылку. До меня донеслось опустошительное бульканье. Потом проволока снова натянулась под его тяжестью. «Я так и думал, что ты придешь сюда», — сказал он. «А тебе захотелось выпить?» — добавил я без горечи. «Да», — согласился он. «А папа не одобряет спиртного?» «Никогда не одобрял». Я посмотрел на него и... Он держал закупленную бутылку в ладонях и, положив руки на проволоку, наваривался на нее всей своей тяжестью. Это не сулило ограденчего хорошего. «А раньше не одобряла Люси», — сказал я. «Все меняется», — ответил хозяин. Он открыл бутылку, снова приложился к ней, снова закупорил. «Кроме Люси. Не знаю, изменилась она или нет» не знаю одобряет теперь спиртное или не одобряет сама она не притрагивается может она поняла что мужчине это успокаивает нервы я засмеялся откуда у тебя нервы я просто комок нервов сказал он и ухмыльнулся мы стояли облокотясь на проволоку свет закаты стерился по земле и ударял в кроны дубов под бугром. Хозяин вытянул шею, собрал на губах крупный шарик слюны и уронил его между рук в свиное корыто, стоявшее по ту сторону изгороди. Корыто было сухое, в нем и рядом на земле валялось несколько зернышек кукурузы, почему-то красных, и немного очистков. «Да и тут мало что меняется», сказал хозяин. Отвечать было нечего, и я не отвечал. Будь я неладен, если не перетаскал в эту кормушку тон сотни тонн помоев, сказал он и снова плюнул в корыты. И не выкормил полтысячи свиней. Будь я не ладен, сказал он, если теперь не занимаюсь тем же самым, Помою таскаю. Что поделаешь? сказал я. Ежели они едят одни помои, верно. На это он не ответил. Позади опять скрипнула калитка, я оглянулся. Теперь у меня не было причин не оглядываться. К нам шла Сэдди Бёрк. Вернее, бежала. Ее белые туфли взбивали пыль, кольняная полосатая юбка грозила лопнуть при каждом шаге, и вид у нее был самозабоченный. Хозяин повернулся, в последний раз посмотрел на бутылку и отдал мне. «Что там?» — спросил он ее, — Шагов запить. Она подошла, но ответила не сразу. Она запыхалась после бега. Свет заката падал на ее вспотевшее рябоватое лицо, бил в глубокие черные, горящие глаза, путался в черной копне коротких, наэлектризованных волос. «Что там?» — повторил хозяин. «Судья Ирин», — выговорила она, тяжело переводя дух. да сказал хозяин. Он все еще подпирал спиной забор, но смотрел на Сэдди так, будто она вот-вот выхватит пистолет и придется ее обезоружить. Матлок звонил по-междугородному, сказал вечерней газете, «Короче», — посоветовал Вилли, «короче». «К свиньям», — сказала Сэдди, «потерпишь, подождешь, пока я отдышусь Вот когда я дышусь, а ты...» — Так ты никогда не отдышишься, — сказал хозяин, и голос его был мягче кошачьей спины под рукою. — А тебе как?